Наши страсти часто являются порождением других страстей, прямо им противоположных. Скупость порой ведёт к расточительности, а расточительность к скупости. Люди нередко стойки по слабости характера и отважны из трусости. Как бы мы ни старались скрыть наши страсти под личиной благочестия и добродетели, Они всегда проглядывают сквозь этот покров. Наше самолюбие больше страдает, когда порицают наши вкусы, чем когда осуждают наши взгляды. Люди не только забывают благодеяния и обиды, но даже склонны ненавидеть своих благодетелей и прощать обидчиков. Необходимость отблагодарить за добро Я тамстит за зло, кажется, и рабством, которому они не желают покоряться. Милосердие сильных мира сего чаще всего лишь хитрая политика, цель которой завоевать любовь народа. Хотя все считают милосердие добродетелью, оно порождено иногда счастливием, нередко ленью, часто страхом. а почти всегда и тем, и другим и третьим. Умеренность счастливых людей проистекает из спокойствия, даруемого неизменной удачей. Умеренность это боязнь зависти или презрения, который становится уделом всякого, кто ослеплён своим счастьем. Это суетное хвастовство мощью ума. Наконец, умеренность людей, достигших вершины удачи это желание казаться выше своей судьбы. У нас у всех достанет сил, чтобы перенести несчастье ближнего. Невозмутимость мудрецов это всего лишь умение скрывать свои чувства в глубине сердца.